Для вас нет середины. Не обманывайте себя. Люди видят, что не доставляют вам удовольствия, заговаривая с вами. И если вы не добьётесь почёта в такой общительной стране, как наша, то вы обречены на страдания. Что стало бы с вами в Византии, не случись этого каприза Деламоля. Когда-нибудь вы поймёте всю необычность того, что он для вас сделает. Если только вы не чудовище, то будете вечно признательны ему и его семье. Сколько бедных абатов, более образованных, чем вы, живут годами в Париже на жалкие гроши, получаемые за мессы или от Сорбоны. Вспомните, что я рассказывал вам прошлой зимой о первых годах этого негодяя кардинала Дюбуа. Что ж, не думаете ли вы по своей гордости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 Я рассказываю вам всё это так пространно только для того, чтобы немного образумить вас. Ещё одно слово. Я имею несчастье быть вспыльчивым. Весьма возможно, что мы перестанем видаться друг с другом. Если высокомерия маркизы или злые шуточки её сына сделают вам жизнь в этом доме невыносимой,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 Если же мы будем так же охотно видеться друг с другом, а дом маркиза вам придётся не по вкусу, то я предлагаю вам у себя место в векарии и половину того, что даёт этот приход. Я вам должен это и даже гораздо больше, прибавил он, отстраняя благодарность Юльена за то необычайное предложение, которое вы сделали мне в Безансоне. Если бы вместо 520 франков у меня не было ничего, вы бы спасли меня. Голос Абата утратил оттенок жестокости. Жюльен, к своему великому стыду, почувствовал, что у него выступают слёзы. Он сгорал от желания броситься в объятия своего друга и не мог удержаться, чтобы не сказать ему, стараясь показаться как можно мужественнее.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 Гарет остановилась. Кучер приподнял бронзовый молоток у тяжёлой двери. Это был особняк Деламоля, и чтобы прохожие не могли в этом усомниться, слова эти кроссовались на чёрной мраморной доске над входной дверью. Такая афектация не понравилась Жюльену. Они так боятся якобинцев, за каждой изгородью им чудится Робеспьер с его тележкой.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 Важность превратника и в особенности чистота двора привели Жюльена в восхищение. Солнце ярко сияло. Какая великолепная архитектура, заметил он своему другу. Это был один из особняков с плоскими фасадами, построенных в Сен-Жерменском предместье незадолго до смерти Вальтера. Никогда ещё мода и красота не были так далеки.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 Наконец они пришли в самую безобразную комнату этого роскошного помещения, почти совершенно тёмную. Там оказался маленький, худощавый господин с живыми глазами в белокуром парике. Абат представил ему Жюльена. Это был маркиз Деламоль. Жюльен с большим трудом узнал его, настолько он показался ему вежливым и далеко не таким надменным вельможе.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 Чем вежливость безансонского епископа. Аудиенция длилась всего 3 минуты. При выходе аббат заметил Джульену. Вы рассматривали маркиза так, как смотрят на картину. Я не очень много смыслю в том, что о этих людях называется вежливостью. Скоро вы меня в этом опередите, но всё-таки настойчивость вашего взгляда показалась мне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 Жюльен слегка поклонился. Господин улыбнулся и положил ему руку на плечо. Тогда Жюльен вздрогнул и отскочил назад, покраснев от гнева. А аббат Перар, несмотря на свою серьёзность, расхохотался до слёз. Господин оказался партным. Я освобождаю вас на целых 2 дня, сказал ему аббат при выходе.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 обогащённый этим опытом, через день ровно в полдень он явился к абату Перару, который внимательно осмотрел его. "Воичево доброго, станете фатом", сказал он ему строго. Жюльен выглядел как молодой человек в глубоком трауре. Он был действительно очень красив, но добрый аббат Был слишком провинциален сам, и не мог заметить, что у Жульлена сохранилась её ещё та манера держаться, которая в провинции служит признаком элегантности и важности. В отличие от Абата, маркиз оценил иначе элегантность Жульлена и спросил: "Не будете ли вы возражать против того, чтобы господин Сарель учился танцам?" Абат был ошеломлён. Нет, ответил он наконец. Ведь Жюльен не священник. Маркиз, шагая через ступеньку по узенькой потайной лестнице, сам отвёл нашего героя в хорошенькую мансарду, выходившую в громадный сад при особняке. Он спросил, сколько тот взял сорочек у белошвейки. Две.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 Через несколько минут Джулиан ощутился один в великолепнейшей библиотеке. Это была восхитительная минута. Чтобы никто не заметил его волнения, он спрятался в тёмный уголок и оттуда с восторгом смотрел на блестящие корешки книг. И всё это я смогу читать, думал он. Как же может мне здесь не понравиться? Господин де Реналь счёл бы себя навеки опозоренным, если бы сделал сотую часть того, что маркиз Деламоль сделал для меня. Однако примемся за переписку. Покончив с нею, Жюльен осмелился подойти к книгам. Он чуть не сошёл с ума от радости, когда открыл томик Вальтера и побежал раскрыть дверь, чтобы не быть застигнутым в расплох. Потом он доставил себе удовольствие открыть каждый из восьмидесяти томов, роскошные переплёты которых были настоящим шедевром лучшего лондонского переплётчика. Это было уже слишком. Жюльен и так пребывал в полном восторге. Час спустя вошёл маркиз, посмотрел переписанное и с удивлением заметил, что Жюльен пишет это с двумя т это уж не сказка ли всё то, что абат рассказал мне о его учёности и совершенно обескураженный маркиз коротко спросил его вы не твердый в орфографии да ответил жильен ничуть не думая о том, как вредит себе этим признанием его так умиляло доброта маркиза Он вспомнил высокомерный тон господина Адренали. Только потеря времени, всё это за теес Франшконтейнским аббатиком, подумал маркиз. Но мне так нужен надёжный человек. Это пишется с одним только т, -то, сказал он Жюльену. Когда вы окончите переписку, то посмотрите в словаре все слова, в орфографии которых вы не совсем уверены.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 С этими словами господин Деламоль пропустил Жюльена в сверкающий позолотой салон. Господин Дереналь в подобных случаях всегда ускорял шаг, чтобы самому пройти первому в дверь. Это из суетности своего бывшего патрона Жюльен был обязан тем, что наступил маркизу на ногу, и очень больно, так как тот страдал подагрой. О, да он ещё и дурак, кроме того, Подумал про себя маркиз. Он представил его даме высокого роста и внушительной наружности. Это была маркиза. Жерльен нашёл, что своим несколько вызывающим видом она напоминала госпожу де Мажерон, супругу верьерского супрефекта. Несколько смущённый великолепием салона, он не расслышал, что говорил господин Деламоль. Маркиза едва удостоила его взглядом. Здесь было несколько мужчин, между которыми Жюльен, к своей несказанной радости, узнал молодого актского епископа, милостиво беседовавшего с ним на церемонии в Брюлео несколько месяцев назад. Молодой прилад был, конечно, испуган теми нежными взорами, которые устремлял на него конфузившийся Жюльен. не подумал узнать этого провинциала. Жюльену показалось, что все гости, собравшиеся в этом салоне, были как-то грустны и скованы. В Париже, говорят, тихо, и не преувеличивают значение мелочей. Около половины седьмого вошёл красивый молодой человек с усыками, очень бледный и очень стройный. У него была непропорционально маленькая голова. Всегда вы заставляете ждать себя, сказал маркиз, когда он целовал её руку. Жюльен понял, что это был граф Даламоль и был очарован им с первого взгляда. Возможно ли, подумал он, что это тот самый человек, оскорбительные насмешки которого выгонят меня из этого дома? Разглядывая внимательно графа Норбера, Жельен заметил, что он в сапогах со шпорами. А я, очевидно, как ни ши, должен быть в башмаках. Сели за стол. Жельен слышал, как маркиза сделала кому-то замечание, повысив голос. Почти в ту же минуту он увидел молодую, чрезвычайно белокорую, хорошо сложенную девушку, которая села напротив него. Ему однако она совсем не понравилась. Внимательно посмотрев на неё, он подумал, что никогда не видел таких прекрасных глаз, но они свидетельствовали о большой холодности души. Немного спустя Жюльен нашёл в них выражение скуки, но вместе с тем осознание необходимости внушать другим почтение. О, госпожи Дреналь, были тоже прекрасные глаза, думал он. Ей часто делали на этот счёт комплименты, но они были совсем не похожи на эти. Юльен не имел достаточной опытности, чтобы различить, что глаза мадмуазель Матильды, он услышал, что её называли этим именем. Порою вспыхивали насмешливым огоньком, тогда как глаза госпожи Дереналь оживлявшиеся при рассказе о какой-нибудь несправедливости пылали огнём страсти или великодушного негодования. К концу обеда Жюльен нашёл, как определить красоту глаз мадмуазель Деламоль. Они мерцают, подумал он. Впрочем, она была поразительно похожа на свою мать, которая ему всё больше не нравилась, и он скоро перестал на неё смотреть. Зато граф Нарбер казался ему обворажительным во всех отношениях. Жюльен был до такой степени очарован им, что ему даже в голову не пришло завидовать ему или ненавидеть его за то, что он был богаче и знатнее. Жюльен нашёл, что маркиз имел скучающий вид. За вторым блюдом он сказал сыну: "Нарбер Прошу тебя любить и жаловать господина Жюльена Сорель, которого я взял в свой штаб и которого надеюсь сделать человеком, если это возможно. Это мой секретарь, шепнул маркиз своему соседу. Опишет он это через 2 т. Все взглянули на Жюльена, который поклонился, Андрессою поклон скорее Норберро, но в целом все остались им довольны. Неожиданно маркиз говорил уже о полученном Юлиеном образовании, потому что один из гостей заговорил с ним о Гарации. Ведь как раз в разговоре о Гарации я имел успех у безансонского епископа, подумал Юлиен. Очевидно, они знают только этого автора. С этой минуты он овладел собой. Это было для него легко, потому что он решил, что мадмоазель Деламоль никогда ему не понравится. После семинарии Жюльен презирал мужчин, и редко робел перед ними. Он был бы совершенно хладнокровен, если бы столовая была обставлена с меньшим великолепием. Особенно смущали его два зеркала, 8 футов высотой каждое, в которые он иногда осматривал на своего собеседника, говорившего о горации,